Глава четвертая. Надежда. «Наденька, не забудь положить в чемодан масло, мед и травы!» кричала с кухни бабушка Аврора, пока я упаковывала свои вещи. Уже раз десять проверила паспорт, электронные билеты, наличие смартфона, зарядного устройства. Как у любого ответственного человека, который пытается контролировать все до мелочей, Путешествия всякий раз вызывали у меня особое нервное состояние. Ведь это дорога, где ты всего лишь движущаяся точка в потоке миллиона различных факторов, и в любой момент что-то может пойти не так. От всех этих мыслей у меня задергался левый глаз. Еще и бабушка косилась в мою сторону, желая последний раз перед отъездом промыть мне мозги по поводу Дядье. Чего ж тут церемониться, и еще вчера все донесли. Непонятно, как она дотерпела до утра. Вот только я думала совсем о другом. «Он возвращается!» Звучало в моей голове гимном торжествующей любви и возродившихся надежд. В радостном предвкушении, задавая ритм всему этому нечаянному безумию, так резво барабанило сердце, что в моей душе уже развивались красочные флаги и радужные ленты, а под кожей распускались цветы. Куда бы я ни шла, отовсюду на меня непрестанно смотрели глаза цвета грозового неба. Совсем скоро я его увижу. Пусть украдкой, пусть издалека, для меня это было неважно. Главное, я снова буду иметь возможность периодически встречать Алекса. Месье Готье, заметив меня на лестнице, любезно вырвал из рук увесистый чемодан. Легким движением он уложил его в багажник машины, на которой нам еще предстояло преодолеть долгий путь. А бабушка, улучив момент, все-таки решила устроить допрос. «Вот скажи, внученька, о чем ты вчера думала, отталкивая Дидье? Бедный мальчик не находит себе места, весь извелся от своих чувств. А других кандидатов я что-то не наблюдаю. О нем и думала». Дедье всего 19, и он обязательно встретит ту, которая искренне полюбит его. А еще о том, что и я найду свое настоящее счастье, а не его искусственную замену. «Дай бог, милая, дай бог!» Неожиданно смиренно приняла мой дерзкий ответ непоколебимая Аврора. «Только как показывает практика, реальная жизнь, увы, далека от сказок, и в чудеса я уже давно не верю». Бабушка тяжело вздохнула и, сложив руки на груди, задумчиво отвернулась к окну. Неудивительно. На ее век выдалось немало испытаний. Рано похоронив дедушку, с которым они были близки с юности и очень счастливы, бабушка будто умерла вместе с ним и долго не могла вернуться к нормальной жизни. А после это авария, где погибла моя мама и ее единственная дочь. Но и это не сломило железную аврору. После похорон ни я, ни Димка больше никогда не видели ее слез. Для меня она всегда была и будет примером человека с непоколебимой волей и невидимым стальным стержнем где-то внутри. Вот только я, не она, и все еще верю в сказки. Чудо обязательно произойдет. Кулончик на груди, скрытый под плотной тканью футболки, каждую секунду молчаливо напоминал об этом. Я обняла бабушку на прощание и уже садилась в машину к месье Готье, когда на дороге показалась долговязая фигура Дидье. Теперь я прочувствовала значение выражения «повесить голову». Парень будто даже ростом стал ниже. Оставив на сиденье женскую сумочку, в которой носила документы и все самое ценное, я вышла к своему другу. «Здравствуй, Наденька», — промяблил парень, продолжая с какой-то неимоверной тоской вглядываться в мое лицо. «Привет!» Прищурившись от солнца, я поспешно отвела взгляд. Мне было неловко находиться рядом с ним после этого важного разговора, и не хотелось смотреть ему в глаза. Словно я какой-то предатель, раз не испытываю тех же чувств. Впервые в жизни что-то внутри требовало поскорее покинуть Прованс, оставив всю эту ситуацию позади. Будто я, сама того не осознавая, опаздываю на какую-то важную встречу в своей жизни. «Уезжаешь». «Как видишь, извини, Дидье, но мне пора». «Одно меня самолет ждать не станет». Попыталась пошутить, только парень даже не улыбнулся. Вместо этого одним шагом он резко сократил расстояние между нами и сгреб меня в охапку своими длинными ручищами. «Ты обязательно будешь счастлива». Неожиданно изрек он, уткнувшись носом куда-то мне в макушку. «А я навсегда останусь твоим хорошим другом. Не забывай об этом». Резко развернувшись и зашагав своими семимильными шагами, парень также быстро скрылся из вида. Растерявшись, я так и осталась стоять посреди дороги, разглядывая его удаляющуюся фигуру. И что это сейчас было? Кажется, наш малыш Дидье в одночасье повзрослел. Наблюдая со стороны, наверняка, странную картину прощания, Месье Готье все это время терпеливо ожидал меня за рулем своего ретро-автомобиля и загадочно улыбался. За всю дорогу он не сказал мне ни слова по этому поводу, за что я искренне была ему благодарна. Хорошо, что в этот раз бабушка решила остаться дома, и весь путь до Леона я могла наслаждаться великолепными пейзажами и витать в облаках, не скрывая своей счастливой улыбки. Высадив в аэропорту, месье Гатье последний раз по-отцовски обнял меня и похлопал по спине натруженными руками. Когда я оглянулась спустя пару минут, он уже безвозвратно растворился среди сотни других провожающих. После того, как мой объемный чемодан забрали в багаж, я осталась налегке с одной маленькой сумочкой и чувствовала себя невероятно комфортно. Этот перелет был для меня особенно волнительным, так как я, пытаясь переступить через свои внутренние страхи, наконец решилась проездом посетить Рим, намеренно остановившись на варианте с восьмичасовой пересадкой. Конечно, я все тщательно спланировала. Леонардо-экспресс быстро доставит меня до центра города. Я и маршрут прогулки по достопримечательностям уже разработала, чтобы вовремя вернуться в аэропорт и успеть на рейс в Москву а пока пристегнули ремни и взлетаем. Я никогда не боялась полетов, даже наоборот. Когда за окном рядом с тобой парили облака, а над ними даже в самый пасмурный день сияло солнце, всякий раз хотелось кричать от восторга. Только в этот раз у окна сидела не я, а невероятно объемная и крайне раздраженная особа. Едва заняв место, женщина недовольно косилась в мою сторону. Будто это я залезаю на ее половину, и вовсе не она заполнила весь салон самолета слишком навязчивым запахом духов. Перед самой посадкой соседка умудрилась облить нас обоих водой из стакана, на что я лишь вежливо промолчала. Ничего, этим моего приподнятого настроения не испортить. Под жарким итальянским солнцем мокрое пятно на джинсах высохнет без следа. Не успела спуститься по трапу и вдохнуть полной грудью воздух вечного города, так и пропитанный культурным наследием, как коса распустилась, и мои волосы волнами разлетелись в разные стороны. Выходит, где-то в салоне самолета я еще и резинку посеяла. Запасной у меня с собой не оказалось, но и возвращаться из-за такой мелочи не имело смысла. Тем более за мной уже столпились пассажиры с горячим итальянским темпераментом, которые спешили кто куда по своим делам. Первым пунктом в моем туристическом маршруте был, конечно же, Колизей. Только вышла со станции и сразу увидела этого красавца в форме надкушенного кекса. Вот я и добралась. Успокоила саму себя выплевывая изо рта непослушные волосы, что таки норовили закрыть лицо при каждом порыве ветра. Уверенно продвигаясь по дороге, выложенной камнем, прижала к бедру маленькую сумочку со всем своим богатством, которую жутко боялась потерять. Протиснулась сквозь кучу людей. Вот только по мере моего приближения к кассам туристов меньше не становилось. Заняла место в очереди и принялась терпеливо ждать. Казалось, что вся экскурсия займет меньше времени, чем очередь за билетом. Просияла счастье, когда вместе с аудиогидом получила карту Колизея, где цифрами были отмечены соответствующие записи и, вполне довольная собой, отправилась в путь. Иду, наслаждаюсь видами. Ярусы, проходы по бокам. Внизу место, где раньше была арена, а теперь ее нет. И поэтому туристам открывается вид на подвалы, где держали будущих участников битв, то есть рабов по большей части. А саму не отпускает мысль, что этим камням и почти две тысячи лет. Поразительно. Больше всего хотелось попасть в нижнюю часть, под арену. Но по обычному билету туда было не пройти, а еще одну очередь в кассу я бы просто не выдержала. Чудо не заставило себя долго ждать. Заглядевшись на всю эту красоту, случайно толкнула одну молодую пару и извинилась на русском. Услышав родную речь, они обрадовались и вручили мне тот самый билет в подвал. Мол, приобрели заранее онлайн, а сами уже не успеваем. Я предложила оплату, но влюбленные лишь отмахнулись и, пожелав приятных впечатлений, скрылись за поворотом. Так я и осталась стоять, удивленная и счастливая, сжимающая в руках заветный билетик. Группа желающих посетить подвалы Колизея оказалась немногочисленной, и я была седьмой и замыкающей. По темным старинным коридорам опасливые туристы продвигались фонариками, следуя за гидом, как несмышленые утята за мамой-уткой, не отставая ни на шаг. Завороженная древностью, я и в этой стае чувствовала себя гадким утенком, то и дело теряя своих извида и догоняя, когда те, следуя гуськом, уже успевали скрыться за поворотом. В очередной раз, обнимаясь с многовековой колонной, я заметила, как в одном из темных туннелей на другой стороне забрежил необыкновенно яркий свет. Мне бы как разумному человеку испугаться и побежать вслед за своими утятами, но меня будто магнитом потянуло к этому источнику. Не узнавая саму себя, я преодолела ограждение с надписью «Проход запрещен». Подкралась поближе — и увидела, как в воздухе в темноте прорисовалась светящаяся рамка, напоминающая дверной проем, которая все больше заполнялась сиянием. Глаза слепила ярким светом, и я спряталась за колонной. Каково же было мое удивление, когда через этот фантастический проход в темный подвал Колизея из ниоткуда вынырнул высокий широкоплечий мужчина, а следом за ним миниатюрная девушка. Испуганная до чертиков, я не разглядела их лиц, только подсвеченные силуэты. Закрыла собственный рот ладонью, чтобы не закричать, и набрала полную грудь воздуха, потому что последние пару минут вовсе не дышала. «Ничего не потерял по пути?» спросила девушка-пришелец на прекрасном английском и злобно захихикала. «Экспериментальный образец, говоришь? Завязывай с такими шутками!» Сердито ответил Громила глубоким и удивительно приятным голосом. В это время в пространстве позади силуэтов из воздуха материализовалось что-то еще и с соответствующим звуком стало падать на каменный пол. Только я этого уже не видела. Пока пришельцы отвлеклись, решила действовать и на цыпочках побежала в другой конец коридора, где, по идее, должна была находиться моя группа. Кажется, я еще никогда не бегала так быстро и так хорошо не ориентировалась на местности. Утятки моего отсутствия даже не заметили. Только удивленно оглянулись, когда я, тяжело дыша, вся растрепанная и в очках на битрень, выскочила из-за угла с очумелыми глазами. Первым желанием было рассказать обо всем. Но стоило представить, как это будет воспринято, и я решила банально соврать, что заблудилась. Да кто мне вообще поверит? Я и сама толком не поняла, что там видела. Светящуюся дверь и двух американских туристов? или реальных гостей из другого мира, которые попали к нам через дыру в пространстве. Едва экскурсия подошла к концу, угливо озираясь по сторонам, я вышла из Колизея. Следующим пунктом в моем списке достопримечательностей была арка Константина. Благодело, отсюда до нее было рукой подать. Подошла к заборщику, запрокинула голову. Смотрю на это творение слепниной, а у самой колени дрожат. Как вспомню светящуюся дверь, а из нее нога вылезает, будто из зеркала. Аж мурашки по спине. Мне уже и радости никакой от всех этих исторических ценностей, когда о другом голова тревожится. И снова подозрительно вглядываюсь в физиономию окружающих меня туристов. Как раз позади примастился какой-то здоровяк с фотоаппаратом. Стоит, делает снимки. Или делает вид, что делает снимки, а сам ко мне подбирается поближе. Я ведь лица этих гостей из будущего не разглядела. Рядом буду стоять, не узнаю. А может, они тут уже периметр обходят? Ищут меня, чтобы убрать свидетеля и следы замести. Эх, Димка, черт тебя побери с твоими гуманоидами и съездами уфологов. Если все детство про них рассказы слушать и страшные фильмы смотреть, не мудрено, что и померещится. Кто-то поумнее прошел бы мимо, а я, дура, полезла куда не следует. Теперь буду у собственной тени бояться. С другой стороны, как я их не успела разглядеть, так и они меня. Чего так пугаться? Да и зачем я им могу быть нужна? Ни о чем важном они не говорили, а я о них никому не рассказывала. Улечу из Рима и все забуду. Может, у них тут подпольные экскурсии в и из другой вселенной? Тянет пришельцев прикоснуться к прекрасному. Только меня это в любом случае не касается. Надо собраться, взять себя в руки и просто подальше уйти от этого места. Что там у нас по плану?» Достала смартфон, открыла карту. «Точно, Римский форум. Вот туда и пойду». Забила маршрут в навигатор, чтобы наверняка, и даже вздохнула с облегчением. Тревога начала отступать. Подняла глаза. «Небо какое голубое! красотище! Скоро вернусь домой, а там новый учебный год, и Алекс возвращается. А я волнуюсь непонятно о чем. Только далеко уйти я не успела. Резкий толчок в бедро прокинул меня на землю, и я выронила смартфон. В это время молодой парень плотного телосложения в серой кепке выхватил мою сумку со всеми деньгами, банковскими картами, документами и понесся в сторону дороги. Быстро подняв смартфон, я запихнула его поглубже в карман. Делать нечего, сумка нужна по зарез. Бегала я всегда неплохо и одета была удобно. Джинсы, кроссовки. Шанс вернуть ее все же был. И понеслась. Когда с ранних лет живешь без родителей, привыкаешь рассчитывать только на себя и не ждать помощи со стороны. Димка не в счет, он сам большой ребенок. Парень нещадя расталкивал туристов в разные стороны а я тихонько радовалась. Если держать скорость, мне только и оставалось бежать по проторенной дороге. Но тут начались невысокие ограждения, и серая кепка — зараза, легко их преодолела одним прыжком. Я же паркуром, увы, никогда не занималась. Обегая эти препятствия не быстрее суетливой курицы, постепенно начала терять гадкого воришку из вида. Но даже в этой ситуации не намерена была сдаваться. Еще один рывок, и удача снова была на моей стороне. Думая, что оторвался, парень замедлил ход, огляделся по сторонам и перешел на шаг. Я же на всех парусах летела оттуда, откуда он совсем не ожидал. Серая кепка с моим бесценным имуществом оказалась на открытой дороге, и теперь нас разделяли какие-то сто метров. — Давай, Надя, ты сможешь! — мысленно подбодрила саму себя, настигая преступника. Вот только что делать, когда его догоню, я так и не придумала. Парень был порядком крупнее меня и настроен явно недружелюбно. Я же по части драк вообще была на нулевом уровне. Сразу вспомнилось, как Димка ходил на карате и иногда отрабатывал нам мне приемы. Только меня это мало чему научило, разве что группироваться и правильно падать. И вот он наступил решающий момент. На полной скорости толкнул этого паразита в спину. «Больно жуть!» Себе чуть кости не переломала, а он лишь пошатнулся, гад. Зато, когда парень растерялся от неожиданности, успела схватиться за свою сумку. «Тащу, что есть сил!» «Ремешок кожаный, качественный, выдержит!» «Что, не ожидал, зараза?» «На войне, как на войне!» Оценив мой решительный настрой, воришка предпринял неожиданный ход. Отпустил сумку, и я вместе с ней кобарем полетела прямиком на трассу. Очки исчезли с моего лица еще во время падения. Когда же я встала на ноги, не сразу осознала, где нахожусь. Вижу я без очков более-менее нормально, а только сильно вблизи. А здесь кругом было одно расплывчатое пятно. Даже куда идти непонятно. Слепой крот посреди дороги чувствовал бы себя примерно так же. Машины раздраженно сигналили и пролетали мимо, обдувая ветром, а на меня, судя по звукам, уже надвигалось что-то большое, типа грузовика или автобуса. «Господи, да не может же все так закончиться!» посетила голову последняя мысль, прежде чем случилось невероятное. «Меня будто порывом ветра подхватило, и вот мы уже стоим на обочине, только в объятиях ветра не бывает так тепло и уютно». Поднимаю глаза и вижу мощную мужскую грудь, широкий разворот плеч, волевой подбородок, красивые губы. Дальше все расплывается. Супермен поставил меня на землю, опустив широкие ладони на мои плечи. «Ты в порядке?» Заботливо поинтересовался он на английском неожиданно проникновенным голосом. И от чего то показалось, что я его уже где-то слышала. Только в голове такая каша от пережитого ужаса, что могло и почудиться, не мудрено. Стою, словно язык проглотила. Закостеневшими пальцами стиснула злосчастную сумку. От осознания того, что из-за нее могла сейчас лежать раздавленной лепешкой на дороге, меня начало трясти. Тогда, не говоря ни слова, мой спаситель притянул меня к себе и заключил в объятия, в которых оказалось невероятно жарко, но совсем ничего не страшно. И весь этот расплывчатый мир вокруг, полный опасностей, в его сильных руках вдруг стал похож на безобидного пушистого котенка. Позволив себе расслабиться, уткнулась носом в рельефную мужскую грудь, прикрытую футболкой, вдохнула легкий, манящий свежестью аромат его кожи и не заметила, откуда взялись эти запоздалые слезы на моих наверняка грязных после падения щеках. Как представила себя со стороны испуганную, слепую, растрепанную, где-то на римской обочине в объятиях незнакомца, чьего лица я даже не запомню, потому что не имею возможности увидеть, и стало так саму себя жалко. В другой момент от такого громилы уже неслась бы с воплями куда подальше. Но конкретно этого я почему-то не боялась. И не потому, что, рискуя своей жизнью, он только что спас мою. Стыдно было признаться, но в его бережных объятиях я чувствовала себя невероятно комфортно. Будто так и должно быть. Или это результат стресса? Еще и кулончик на груди стал горячее обычного и уже начинал обжигать кожу. Из собственных мыслей меня вырвал мужской голос. Незнакомец произнес всего одну фразу на каком-то непонятном языке и улыбнулся. Это все, что мне удалось разглядеть, когда я с интересом уставилась на его лицо. Не видела, но чувствовала, как он с удовольствием рассматривает мои заплаканные глаза, красные пятна от слез на чумазой физиономии, неопрятную и наверняка разлохмаченную прическу. Я замерла, как заколдованная, когда Супермен одним плавным движением убрал с моего лица волосы, едва коснувшись кончиками пальцев, нежной кожи в районе виска. Было в этом прикосновении и в том, как он на меня смотрел, что-то интимное. Было бы что разглядывать. Слепая чумазая курица. Вот и джинсы умудрилась порвать. Уже чувствую, как под дыркой саднит колено. Опустив глаза, от которых все равно не было толка, я незамедлительно покраснела. Вся эта встреча продолжала считанные минуты. Только в моей голове время остановило ход. От того ли, что слишком часто билось взволнованное сердце, или сама ситуация никак не вписывалась в мою серую, размеренную жизнь, где все спланировано и продумано до глупых мелочей, будто и не со мной все это происходило вовсе. В кармане мужчины завибрировал смартфон, и он поспешно убрал от меня свои горячие руки. Без них сразу стало как-то неуютно. Он явно спешил и уже собирался прощаться, а я, испугавшись, что останусь неизвестно где и без очков, неосознанно вцепилась в него. Я потеряла очки при падении и почти ничего не вижу, призналась, намекая, что не обойдусь без помощи. Он ничего не ответил. Только спустя минуту вложил пропавшие очки в мои ладони. Оказывается, все это время они были где-то поблизости. Последний раз мужчина задумчиво прикоснулся к моим волосам, убирая их за ухо произнес что-то на невероятно красивом, но неизвестном мне языке и растворился. Дрожащими пальцами поторопилась нацепить очки, чтобы разглядеть своего спасителя хотя бы со спины. Но его уже и след простыл. Только теперь я заметила, что правая линза разбилась, и через нее проходила огромная трещина, визуально искажая пространство. Но теперь меня это скорее забавляло. Я осталась чудесным образом жива и сберегла сумку с документами. А еще встретила незнакомца, мысли о котором до сих пор заставляли сердце биться чаще положенного. Какая же я глупая. Даже не поблагодарила его и не спросила имени. Хотя с чего я вообще взяла, что растрепанное чудище вроде меня может быть кому-то интересно?